Глава одиннадцатая. женатый Айк. До вечера время протекает на удивление быстро. Мне удается засунуть куда подальше все паршивые мысли и плодотворно проработать почти до самого конца рабочего дня. Возвращаясь после деловой встречи в свой кабинет. Собираю портфель. Самое время поехать к теще и забрать семью домой. Решая на всякий случай проверить, там ли Мария. Не хочу зря кататься по пробкам. Открываю приложение, чтобы проверить ее местонахождение, и очень скоро выясняю одну прелюбопытнейшую деталь. Милая дома. У нас. Что она там делает? Договорились же, что я приеду за ней к теще, поговорим о важном, а потом домой. Она решила пропустить этот этап разговора. Что-то не верится. Впрочем, почти сразу понимаю, почему мою дорогую, любимую жену потянула домой. Наверное, она подумала, там разговаривать будет в разы удобнее. И правильно. Конечно, удобнее. Да и мне не придется ехать к теще по всем пробкам. Одни плюсы. Сто Мария после моих сообщений растаяла и решила, что пора вернуться. Но я только «за». Однозначно рад и счастлив. А жизнь-то налаживается. Все-таки я женат на прекрасной женщине. Проверяю по трекеру, давно ли Мария дома. Оказывается, она там уже два часа. Ждет меня милая, мириться хочет, а я на работе кукую. По встречам хожу». Мне надо лететь домой. Зачем я теряю время? Как же хорошо, что Мария такая разумная. Сразу поняла меня, сразу простила. Наверное, тоже переживала, хотела помириться. Да не знала, как. Какой же я молодец, что открыто признался ей в чувствах. Все-таки женщины любят ушами. Нельзя сбрасывать это со счетов. Кстати, надо взять такой метод на вооружение. Хочешь побыстрее уладить конфликт? Скажи жене что-то приятное и дело в шляпе. Действенно. Как же я рад, что она уже дома. В родных стенах разговор пойдет совсем в другом русле. Никаких разборок, споров и прочего. Просто озвучим друг другу свои пожелания. Вот и все. Предвкушаю теплый семейный ужин. Зная Марию, она наверняка его уже приготовила. Интересно, что за блюдо. Обычно после командировок она балует меня каким-нибудь мясом, запеченным в духовке. Представляю, как мне будет приятно после ужина посидеть с ней в кабинете. Уже почти чувствую ее нежные пальчики на моих висках. Она так талантливо массирует их мне, что мигом прекращает болеть голова. Потом разминает мне плечи. Все хочу. И ужин, и массаж, и Марию. Залюблю ее сегодня по полной программе. Она у меня на утро вообще забудет про ссору. И завтра у меня будет такой завтрак, что даже короли позавидуют. Жена всегда делает мне такой после ночи страстной любви. Кстати, может, купить ей новую машину?» «А что, красиво обыграю, мол, забрал ключи, потому что хотел сделать тебе сюрприз. Вот тебе новая машина, милая». «Идея хорошая, тем более, что я вполне могу себе это позволить. Решаю, что займусь этим завтра же. Но и сейчас мне не стоит появляться дома с пустыми руками. Что лучше, цветы или сразу зарулить в ювелирный? Впрочем, в ювелирный я еще успею. У Марии скоро день рождения, и она получит от меня шикарный подарок. Решаю пока что ограничиться цветами и довольны тем, как развиваются события, рулю домой». Однако, когда подъезжаю, сразу понимаю, что-то не так. Перед домом стоит кое-как припаркованный сиреневый седан моей своей чиницы Катерины. Что и тут делать, когда Мария приехала домой мириться? Выхожу из машины с букетом красных роз в руках, оглядываю седан и подмечаю еще одну странную деталь. На заднем сиденье автомобиля лежат какие-то сумки. А, понятно, она просто привезла Марию детей. Те же уезжали к теще сумками. Вроде бы. Наверняка Катерина просто решила помочь сестре. Но что-то многовато тут этих самых сумок. По спине пробегает холодок. Спешу в дом. Захожу в прихожую и кричу прямо оттуда, даже не успев разуться. «Мария! Дети!» Мне никто не отвечает. Захожу в гостиную, скорбно подмечаю, что я совсем забыл выкинуть предыдущий букет роз, который покупал для Марии вчера. Он так и лежит тут, цветы увяли. Кладу новый букет рядом. Мария потом сама разберется с этим. Слышно на втором этаже какой-то шум. «Мария!» Снова зову жену. Поднимаюсь, сразу заглядываю в спальню. «Мария вправду здесь!» Стоит ко мне спиной и роется в сейфе, вмонтированном в стену возле нашей кровати. Оглядываю спальню и обалдеваю от царящего здесь бардака. И шкафа, кажется, вывалены все вещи. Теперь лежат в диком беспорядке на кровати и полу. «Мария, что ты делаешь?» Она резко оборачивается. Подмечаю, что у нее новая прическа. Густые локоны обрамляют лицо, спадают на плечи. Такая красивая укладка совсем не вяжется с ее бледным видом. А глаза уже жены будто последние часы она только и делала, что ревела. Главное, как она на меня смотрит. С ненавистью. И тут я понимаю все. Она знает про Веру. И последние два часа она тут не меня ждала, а собирала вещи, чтобы уйти от меня насовсем. «Уйти. От меня». Хочет бросить меня, как ненужную вещь. Расставляя руки, готовый схватить Марию при любой попытке к бегству. Рычу не своим голосом. «Не пущу!»